Глава 7. Протухшая рыба. Двумя часами позже с письма на востала Гекса соскользнул лист бумаги и тут же был поднят Думингом. Здесь с десяток точек, в которых мы должны вмешаться, чтобы Дарвин уж наверняка написал происхождение. Ну, по-моему, это не так уж и тяжело, сказал чудакулле. Мы же добились, чтобы в том мире родился Шекспир, разве нет? Сноска. Да было дело в книге "Наука плоского мира 2". Конец сноски. А здесь всего-то нужно кое-что подправить. Это будет немного сложнее, с сомнением заметил Думинг. Но мы же можем переноситься с помощью гекса, продолжал Чудакульи. Боули это весело, особенно если кто-нибудь выкинет какую-нибудь штуку к тому же мистер Тупс. Это дело может оказаться образовательным. А ещё у них там отличное пиво, сказал декан. И еда вкусная. Помните того гуся, что мы отведали в прошлый раз? Нечасто мне такие попадались. Мы отправляемся, чтобы спасти мир. Строго напомнил чудакулле, и нам придётся думать о совершенно других вещах. Ну, мы же иногда будем кушать, да? спросил Декан. Второй завтрак и полуденный перекус пролетели почти незаметно. Похоже, волшебники уже начали беречь место для гуся. День выдался долгим. Гексы окружили Мальбертами. На столах валялись бумаги. Библиотекарь устроил чуть ли не целый отдел библиотеки в одном из углов и продолжал переносить туда книги из отдаленных областей бы пространства. Волшебники уже переоделись и были готовы к действию. После того, как декан упомянул о гусе, они почти ничего не посчитали нужным обсуждать. Гекс мог прекрасно управлять глобусом, но когда дело доходило до мелких деталей, нужно было всё делать руками. И главное управлять столовыми приборами. У Гекса рук не было. К тому же, как он достаточно подробно объяснил, такого понятия, как полный контроль, не существует во всяком случае в нормально работающей вселенной. Существуют лишь разные степени отсутствия контроля. Думинг по сути считал гекса гигантской большой штуковиной по отношению к круглому миру. Он был почти как бог. Но всё равно не мог управлять всем. Даже зная каждую крошечную частицу из тех, что составляют материю, вы не можете сказать, что она выкинет в следующее мгновение. Волшебники были вынуждены туда отправиться. Они могли это уладить. Это было им не в первой. Спасение таких превосходных поваров от вымирания стоило даже большего. С внешним видом, по крайней мере, трудности не возникло. Плюс-минус остроконечная шляпа и посох, и волшебники сумели бы спокойно ходить по улицам Круглого мира, не привлекая лишних взглядов. Как мы выглядим? спросил арканцлер, когда все снова собрались. Очень по-викториански, ответил Думинг. Хотя правильнее сказать, по-григориански. В любом случае, очень твидово. Декан, вам действительно нравится быть похожим на епископа? А это что, не подходит для того времени? забеспокоился тот. Мы просматривали костюмы по книгам, и я подумал. Он на минуту умолк. Это из-за Митры, да? И посоха, сказал Доминг. Понимаете, я просто хотел быть как все. В кафедральном соборе будете, но для прогулок, боюсь, вам понадобится простой чёрный костюм и гетры. С бородой же можете делать что угодно. Еще можете надеть шляпу побольше, такую, в какой ребенок поместится в полный рост. На улицах епископы выглядят довольно невзрачно. И где тут то веселье? У грюма проговорил декан. Думинг повернулся к Ринцвенту. Что касается тебя, Ринцвент, могу я спросить, почему на тебе только набедренная повязка со шляпой? И всё. Но «Ну, видишь ли, когда не знаешь, во что ввязываешься, явится голым безопаснее всего, ответил Ринсвинт. Это наряд общего назначения. В любой среде чувствуешь себя как дома. Признаться, иногда быстрав твидовый костюм, проревел чудакулли. И сними эту шляпу. Продолжая греметь, Он повернулся к библиотекарю. И вы, сэр, тоже одевайтесь в костюм и цилиндр. Вам нужно казаться выше. У-ук! ответил библиотекарь. Арканцлер здесь я, сэр, и я настаиваю, только, пожалуйста, не забудь наклеить бороду и брови. Постарайся походить на мистера Дарвина. Эти викторианцы были очень цивилизованными людьми. У них повсюду росли волосы. Если будешь поменьше опираться на руки, они сделают тебя своим премьер-министром. Ладно, джентльмены, хорошо. Собираемся на этом же месте через полчаса. Волшебники собрались. На полу появился круг белого света. Они вступили в него, и звуки, которые издавал Гекс, изменились. Затем они исчезли. Приземлившись, волшебники оказались по колено в торфяном болоте, и вокруг них взрывались пузырьки испорченного воздуха. Мистер Тупс взревел чудакулле. Простите, сэр, простите. Поспешно извинился Думинг. Гекс, подними нас на 2 фута, пожалуйста. Да, но мы всё равно промокли, проворчал декан, когда они зависли в воздухе. Похоже, вы ударились в грязь лицом, мистер Тупс. Нет, сэр, Я лишь хотел показать вам Чарльз за Дарвина в природных условиях. А вот и он. Из зарослей выскочил крупный и энергичный молодой человек. Он решил перемахнуть через чёрный водоём с помощью шеста. Тот мгновенно погрузился в трясину на треть своей длины, и его ловкий владелец также очутился в грязи. Выбравшись, он держал в руках небольшую водоросль. Не обращая внимания на зловонные пузыри, окружавшие его, молодой человек с торжествующим видом поднял эту водоросль, не без труда вытянул из болота шест и двинулся прочь. Он нас не заметил? спросил Ринсвинд. Нет, пока нет. Это молодой Дарвин, ответил Думинг. Он очень увлечён сбором различных образцов дикой природы. Коллекционирование в этом веке было невероятно популярным увлечением в Англии. Кости, ракушки, бабочки, птицы, чужестранные земли всё что угодно. Он прямо как я, с довольным видом забетел чудакулле. У меня в его годы была лучшая коллекция раздавленных ящериц. Что-то биглей не видно, мрачно произнёс Ринсвинд. Сноска: Бигль порода собак, а также название корабля, на котором совершил своё кругосветное путешествие Чарльз Дарвин. Примечание переводчика. Конец сноски. Он нервничал, когда у него не было шляпы, поэтому то и дело пытался под чем-нибудь спрятаться. Заведующий кафедрой беспредметных изысканий оторвался от чудометра, который держал в руке. Магических помех не обнаружено. Да и вообще тут ничего нет, сказал он, оглядывая болото. Гекс точно не ошибся. Единственная странность здесь это мы. Давайте уже перейдём к делу, хорошо? предложил чудаколле. Куда теперь Гекс? Перенеси нас в Лондон, пожалуйста, сказал Доминг. Пункт номер 7. Казалось, будто не волшебники перенеслись, а окружающая их местность содрогнулась и переменилась. Появилась узкая улица. Откуда-то неподалёку доносился уличный шум. Я уверен, вы все прочитали инструкцию. которую я приготовил для вас сегодня утром. Бодро произнёс Думинг. А ты уверен, что мы не вернулись в Ангмарпорк? громко спросил Чудакулле. Готов поклясться, я слышу вонь с реки. О, похоже, мне стоит напомнить вам наиболее важные пункты, устало сказал Думинг. Список основных событий, которые могут помешать Дарвину Я помню, там было про гигантского кальмара. Перебил его Ринсвинд. Гексу по силам справиться с гигантским кальмаром. Сказал Думинг. Какая жалость. А я так хотел на него посмотреть. Посетовал чудакулле. Не получится, сэр. Думинг старался говорить как можно спокойнее. Нам придётся иметь дело с людьми. Помните, В прошлый раз мы договорились, что сваливать это на гекса неэтично. Вы же не забыли дождь из полных женщин. Сноска. Этот редкий метеорологический феномен был вкратце рассмотрен в книге Наука плоского мира 2. Конец сноски. Да سبب гели этого не было. С сожалением заметил профессор современного равносложения. Это верно, подтвердил Чудакулле. Ну, тем лучше. Показывайте дорогу, мистер Топс. Нам ещё столько предстоит, столько предстоит, пробормотал Думинг, пролистывая бумаги. Полагаю, нам следует всё делать по порядку. Итак, первым делом мы должны убедиться, что кухарка мистера Аваку Масоузера выбросит рыбу. Чёрный ход одного из богатых домов, каких было много на этой улице, им открыл мальчик-посудомойщик. Думингтупс приподнял свою высокую шляпу. Мы желаем видеть, он сверился с планшетом. Миссис Бодги, полагаю, она работает здесь кухаркой? Передайте ей, что пришли из комитета общественной санитарии. Дело срочное, так что давай поживее. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, тупс? – прошепел Чудакульле, когда мальчик исчез. Вполне, Арканслер. Гекс говорит, что нить причин-наследственных связей. А, -а, а, вы мисс Бодди? – Он сказал это тощей, взбалованной женщине, которая, вытирая руки о передник, приближалась к ним из темной глубины дома. Да, это я, сэр, – ответила кухарка. Мальчик сказал: "Вы по поводу санитарии?" Мисс Бодди: "Вам сегодня утром доставляли рыбу?" серьёзно спросил Думинг. "Да, сэр, добрый кусок хека." Внезапно на её лице отразилось сомнение. "А, -а, -а с ней всё в порядке, да?" Увы, не совсем, мисс Бодди. Мы только что от торговца. У него весь хек протух. К нам поступило много жалоб. Некоторые даже от его ближайших родственников. Миссис Бодди. Ой, что же нам теперь делать? вспыхнула кухарка. Я уже начала её готовить, но ничего не почувствовала, сэр. Прекрасно, значит, его ещё никто не успел попробовать, успокоился Думинг. А можно отдать его кошке? А вы её любите? Лучше заверните её в бумагу. И принесите нам прямо сейчас. Я уверен, мистер Соузер поймёт, если вы дадите ему холодный окарок, который остался после вчерашнего. Да, сэр. Кухарка убежала и вскоре вернулась со свёртком очень горячей и очень сырой рыбы. Думинг взял его из её рук и всучил Ринсвинду. Хорошенько вымойте сковороду, миссис Бодди, добавил Думинг, пока Ринсвинд пытался жонглировать хеком. Джентльмены, нам нужно торопиться. Он быстро зашагал в конец улицы, а волшебники потрусили следом. Они резко завернули в переулок за миг до того, как до них донёсся крик. "Сэр, сэр, откуда вы узнали про холодный окорок?" "Гекс, пункт номер 9", сказал Думинг. "И убери рыбу, пожалуйста." Что это всё означает? спросил чудакулле. А зачем мы забрали рыбу у несчастной женщины? Рыба исчезла из рук Ринсвенда, и он успел только ойкнуть. Завтра мистер Соузер отправится на встречу с несколькими деловыми людьми. Очерчивая волшебника в кругом, рассказывал Думинг. Одним из них будет известный промышленник Джаззайя Вэджвуд. Мистер Соузер расскажет ему о своём сыне Джеймсе, который сейчас служит на флоте. Благодаря этому он стал настоящим мужчиной, скажет мистер Соузер. Мистер Уэдджвуд выслушает с интересом и выразит мнение, что долгое плавание в порядочной компании будет полезным для молодого человека, стоящего на пороге взрослой жизни. Во всяком случае, пока всё складывается именно так, Если бы мистер Соузер съел эту рыбу, он бы завтра заболел. Что ж, это прекрасно для мистера Соузера, но нам-то с этого что? спросил Деккан. Мистер Вэдджвуд приходит со дядей Чарльз Зударвину, ответил Думинг, и воздух вокруг задрожал. От него будет зависеть карьера его племянника. А что касается нашей следующей задачи, Доброе утро. Вы мисс Соловьёв? Да, ответила женщина, будто сомневалась в собственном имени. Она смотрела группу людей, задержав взгляд на одном с длинной бородой и руками, косавшимися земли. Горничная, открывшая дверь, теперь стояла позади и тревожно поглядывала из-за хозяйки. Меня зовут мистер Тупс. Я секретарь благотворительной миссии дальних мореплавателей. Полагаю, мистер Соловей готовится вот-вот предпринять опасное путешествие в воды Южных Америк с бурными штормами, спутанными течениями и гигантскими кальмарами-кораблеедами. Женщина оторвала взгляд от библиотекаря и сощурилась. Он никогда не рассказывал мне о гигантских кальмарах. Неужели Мне очень жаль это слышать, мисс Соловей. Брат-книгохранитель. Думинг тронул библиотекаря за плечо. Сам мог бы рассказать вам о них, если бы не несчастье, из-за которого он лишился дара речи. О, ок! сказал брат-книгохранитель. Правда? произнесла женщина и крепко стиснула зубы. Гентльмены, не желаете ли зайти в дом? тоже хорошее было печенье, признал Декан, когда волшебники брели по улице полчаса спустя. А теперь, Тупс, может, расскажешь нам, к чему это всё было? С удовольствием, Декан. И ещё я должен заметить, ваша история о морской змее оказалась весьма полезной, сказал Думинг. Но Ринсвинд, рассказ о летучих рыбах-убийцах уже был лишним, как по мне. Я их не выдумал, ответил Линсвинт. У них были зубы как. Ладно, неважно. Дарвин был вторым кандидатом на то, чтобы занять это место на Бигле, объяснил Думинг. Первым капитан выбрал мистера Соловья. Теперь история запишет, что жена уговорила его отказаться. Это произойдёт сегодня вечером, примерно через 5 минут после того, как он вернётся домой. Очередная хитрость. Спросил чудакулле: "Сказать по правде, я ею весьма доволен", признался Доминг. "Хм", произнёс арканцлер. "Хитрость юных волшебников не всегда приветствуется старшими. Очень умно, Топс, за тобой следовало бы приглядывать". "Благодарю, сэр. А теперь я хочу вас спросить: кто-нибудь из вас смыслит в кораблестроении?" Ладно, это не обязательно. Гекс, перенеси нас в порт Смут, пожалуйста. Там Бигль стоит на ремонте. Вам придётся побыть морскими инспекторами, и я уверен, ха-ха, это у вас получится. Более того, вы станете самыми наблюдательными инспекторами, которые там когда-либо бывали. Гекс, пункт номер 7, пожалуйста.